Глава пятая. Зона. 19 часов 10 минут до часа ч. Сталкер Бибик обещал, что в лесу группу непременно атакуют какие-нибудь твари. Например, хозяйничающие там севдособаки или кабаны. Полковник Паркер настроился на этот этап рейда очень серьезно. Он постоянно сканировал окружающие заросли и прислушивался к каждому подозрительному шороху. но сумел заметить только несколько крыс до да крупную тень мутировавшей свиньи на языке местных жителей плоти, трусливо удравшей с пути группы. Когда же впереди между деревьями забрежил просвет, Паркер едва сдержал разочарованный вздох. Путешествие по зоне никак не желало превращаться в увлекательное приключение, на которое рассчитывал полковник. Он отлично знал, что любой боевой выход — это в первую очередь нудная и тяжелая работа. То яркие эпизоды в рейде — это именно эпизоды. Вспышки, которые длятся лишь несколько минут или даже секунд. Но в глубине души Паркер все равно надеялся на более частые выбросы адреналина. Зона представлялась ему местом, где все законы, в том числе законы военного дела, искажены аномальной спецификой до полного абсурда. А значит пострелять и получить пару-тройку адреналиновых ударов не составит проблем. Когда же выяснилось, что большая часть правил внешнего мира действует и тут, паркер резко охладел в зоне. Рутина. Нет проблем, дело привычное, но все равно жаль. Особенно было жаль, что не удастся вдоволь пострелять из-за fn 2000 Редкого и дорогого продукта бельгийской компании «Фабрик Найтанол» «Ди Армен Негер Херстл» Выданного полковнику из запасников спецхранилища со скрипом, как говорят русские И даже, как показалось Хьюго, с зубовным скрежетом Казакевичу очень не хотелось даже на сутки расставаться с жемчужиной своей коллекции трофеев Но инспектор настоял, и оружие все таки получил. С полным боекомплектом, в том числе и с десятком 40 миллиметровых гранат, и подробными инструкциями, как за винтовкой следить, и как пользоваться компьютеризированным прицелом. Наставления были излишни, Паркер отлично разбирался в любом оружии. Знакомство же с продвинутой бельгийской продукцией у него состоялось еще когда... 2000-го не было и в помине. А самой горячей и необычной новинкой считался пистолет-пулемет FN-P90. Кстати сказать, внешне чем-то, наверное, вычурным дизайном, схожий с новым штурмовым комплексом. Но Паркер все равно терпеливо выслушал рекомендации Казакевича и даже поблагодарил за некоторые практические выводы, сделанные спецназовцем на основе личного опыта. А вот позади осталось как минимум четверть пути, а применить оружие по прямому назначению удалось лишь однажды, да и то не по цели, а стреляя фактически наугад. No Никакого удовольствия. Бибик остановил группу на опушке леса и, как показалось, Паркеру чуть озадаченно уставился на экран своего карманного компьютера. Заметив, что напарник пребывает в замешательстве, к Бибику подошел скаут. И они о чем-то пошептались. В финале короткой беседы скаут энергично рубанул ладонью в воздух и кивком указал на перелесок по другую сторону широкого, покрытого необычной оранжевой травой и усеянного костями поля. На что Бибик отрицательно качнул головой и снова углубился в изучение карты. «Проблемы?» Хьюго подошел поближе и взглянул на рослого сталкера снизу вверх. «Нет проблем, полковник», — Бибик окинул взглядом поля. «Карта устарела, только и всего». «Обновлял на прошлой неделе, еще до Крайнего выброса, вот и устарела». «Крайнего?» — Не понял Паркер. «Не общего зонального, а только на Украине?» «Так говорится», — терпеливо пояснил сталкер, «когда речь идет о рейдах, полетах, операциях и всяких таких делах». «Ну, с продолжением. Последний не говорят, говорят Крайний. Традиция такая, от военных летчиков пошла». «А, понимаю, суеверия». Паркер кивнул. Традиция, настоял Бибик. Короче, крайний выброс кое-что здесь изменил. Вот видите, тут должен быть сплошной лес аж до копачей. Никакого поля на карте нет, а на самом деле, вот оно. Так что нам, похоже, придется импровизировать. Получается поле Аномалия? В целом, да, но вряд ли убойное. Бибик вынул из кармана монетку и щелчком запустил ее в сторону ближайшей груды костей. Монетка щелкнула о выбеленный коровий череп и отскочила в траву. Сталкер удовлетворенно кивнул и сделал несколько шагов по рыжей траве. «Бибик, ты хорошо подумал?» – окликнул его полковник Дорогин. Детектор зашкаливает. Он показывает, что здесь кругом сплошные аномалии. Не лучше ли обойти это место по опушке?» Не все спирт, что горит, с усмешкой ответил проводник. Я в этих консервах уже бывал года два назад. Только тогда они левее располагались между озерами. Детекторы тоже с ума сходили, а на самом деле гуляй как по бульвару, ни одной реальной ловушки. За два года многое могло измениться, тем более в такой странной аномалии. Не могло, уверенно возразил Сталкер. Зона. Этот сектор на следующий день после моего похода закрыла на консервацию. И вот, сами видите, распечатала только сейчас. Да еще сместила на восток. Дайте прикинуть... Километра на 4 не меньше. Обычно в мигрирующих консервах ничего нового не заводится. Вот постоит в открытом доступе недельку-другую. Тут начнется, как везде. Но вы не волнуйтесь, гайки на всякий случай побросаем. «Скаут!» — позвал Дорогин. «Ты что думаешь?» «А я так сразу ему и сказал», — второй проводник кивнул. «Гайками, огонь и марш вперед. Что тут думать?» «Я на обед аж по трем консервам прошел, по двум прозрачным и одной темной. Их в последний месяц много распечатывался и ничего, как видите, жив-здоров. «Получается, зона расширилась?» — задумчиво спросил Паркер. «Нет, сэр!» — скаут помотал головой. «Не сильно. Здесь открыла в другом месте закупорило. Вместе с людьми?» «Нет, какие тут люди после выброса?» «Кто во, во время него близко к центру находится?» «Трупы сразу. Кто подальше? Зомби. Хотя, говорят, были случаи, что в уме люди оставались». Застревали в консервах, а потом выходили и сильно удивлялись, что в реальном мире их давно отпели. Но это если Сектор не дольше, чем на месяц закрывался. Тех, что больше года под парами стоял, никто не выживает, даже мутанты. «А Сектора-перевёртыши — это что?» — присоединился к разговору подполковник Аншаков. «Я на базе Храя Мухас услышал». Это другая дема. В воодушевлённой роли наставника скаут приостанился и добавил в голос менторских ноток. В таких консервах можно вечно бродить по кругу и даже не замечать этого. Идёшь себе, природа кругом меняется, а поселки разные заходишь. Даже трубу, что над саркофагом торчит, можешь на горизонте узреть. Но куда бы ни направился, все равно ни к центру зоны не приблизишься, ни выйти из нее не сумеешь. Чистый ослик на привязи. А вокруг будто кто-то калейдоскоп крутит. Декорации по-разному складывает. Перевертывает, если по-простому говорить. А еще другая фишка есть. идешь строго прямо, все приборы от компаса до спутникового навигатора своими ощущениями целиком и полностью согласны. Но в один прекрасный момент вдруг оказываешься на том же месте, откуда вышел. «Петля?» — спросил Дорогин. «Она самая!» — скаут наморщил лоб. Это как ее? А что ли? Лента Мёбиуса», — подсказал Амшаков. Односторонняя фигура. Точно, скал щелкнул пальцами. Но «Ну, у нас ее просто петлей называют, чтобы не заморачиваться. А еще. Хорош трепаться, пробасил Бибик. Нам еще топать и топать, а времени в обрез. Да, продолжаем движение, встрепенулся, согласившись, дорогим. «Колонну по одному становись, Бибик, ведите!» Переход через апельсиновое поле действительно не доставил серьезных неприятностей. Если не считать попытки нападения небольшой стаи крыс, возглавляемой особо крупной тварью, по классификации сталкеров крысиным волком. Попытка отбить атаку простыми пинками провалилась, и ходокам пришлось пустить в ход оружие. Опытный в таких делах Бибик первым, Первым делом подстрелил волка, и стая на какое-то время замерла, соображая, что делать дальше. Пока длилась пауза, ходаки успели сдать метров на 30 назад, их Йога наконец отвёл душу, влепив гранату из подствольника прямо в центр скопления тварей. Из стая уцелело всего три особи, но внешне во вкус гости не позволили ему уйти. Самым метким... Вполне предсказуемый оказался Паркер. Он подстрелил двух крыс, третью взял из инвентаря заншаков. Бибик взглянул на развящихся охотничков с осуждением, но ничего не сказал. Скаут усмехнулся, оттянул маску и почесал висок. «Не, ну, вам виднее», — пробормотал он, не обращаясь ни к кому из подопечных конкретно. «Вы же начальство, только в зоне складов с боеприпасами мало, и те, что есть, обязательно чьих-нибудь халявных... Чьих халявных патронов не найдешь». «А было бы лучше, если бы они нас покусали?» — спросил Аншаков. «Они ведь ядовитые, разве нет?» «Не, ну, как бы да, как бы ядовитые, в смысле, слюна у них сильно грязная, но...» Это опасно. Только если они со всех сторон нападут, сразу, сотни, с ног собьют и под одежду заберутся. А если их, как сегодня, десяток всего, это опасно только для левых сталкеров. Для нищеты всякой, которой даже на сапоги денег не хватает. В китайских кроссовках ходят. Видал я таких, верьте, не верьте. Но на вас-то костюмчики из кевлара, сапоги тоже что надо. Да еще с титановыми вставками. Как раз на голени. «Крыса обосрется от усердия, пока такой доспех прогрызет». «И зубы сломает», — поддержал товарищ Бибик. «А потом сдохнет от стыда», — продолжил скаут печальным голосом, «что с обломанными зубами и обосранная вся». «Понял, понял», — Аксаков рассмеялся. «Веселые его ребята». «Так себе юмор», — скептически заметил Дорогин, оборачиваясь к Юбе. «Я не все понял, но, по-моему, нормально», — возразил Паркер. «У нас также шутят. Без смысла и ниже пояса. Любой спереди, либо сзади».